глава двадцать восемь ты будешь есть голос эмона тихо зазвучал в сумраке каюты ред увидела на стене его тень расплывчатую влившимся с палубы солнечном свете «Знаешь, вообще-то вопрос не в этом». Он опустился на край койки, продавливая ее своим весом. «Ты будешь есть, а вопрос только в том, сколь приятным будет процесс для всех вовлеченных». Ред слабо фыркнула, передвинулась и свернулась у него на коленях, как на подушке. «В таком случае мой ответ — да. Я лучше сама поем солонины». чем твоими стараниями снова чуть не захлебнусь бульоном. «Хорошая девочка», — зычно одобрил эмон Ред заставила себя сесть, поморщилась от головной боли и приняла из его рук завёрнутый в салфетку ужин и кружку тёплого Эля. Это был первый раз, когда она согласилась поесть с позапрошлой ночи, с того момента, как вынутый из кармана ключ затянул ее в странное пространство из ее снов к сердцу древу и показал ей сестру только для того, чтобы снова отнять. Ключ так и лежал у нее под подушкой. Она не раз подумывала его сломать, когда впадала в приступы ярости от того, что он привел ее так близко к Нив и все равно обрек на провал. Но так и не смогла. Теперь у ее сестры были шипы на теле, черные глаза и черные вены. Тенеземье изменило ее подобно тому, как диколесье изменило самуред «Разве не об этом?» — говорил голос, когда в башне раскололось зеркало, что они должны стать отражениями друг друга, равными силой. Но они сделали это, и ничего не изменилось. Они оставались в разных мирах. Рэд терпеливо доживала ужин и пригубила Эль, чтобы проглотить сушёное мясо. Вкуса она не замечала. «Я не понимаю». «Знаю. Уже в который раз они повторяли всё это с тех пор, как эмон нашёл её без сознания на палубе». «Но ключ остался у нас. Может быть, Кири объяснит, как заставить его снова привести тебя к сестре?» ред вяло кивнула если ниф придет вот что осознавалось труднее всего и больнее всего ранило это не ред что то сделала не так это не сердце древа не отпустило ниф ее сестра выбрала остаться и ред не представляла как это воспринимать в глубине души она понимала всю иронию ситуации рэд выбрала уйти в Диколесье, а Ниф выбрала остаться в Тенеземье. Они обе не позволили себя спасти. Очередное отражение. Кроме того, она помнила слова сестры о том, что Соумер на их стороне, о том, что они должны убить королей. Ниф, очевидно, считала, что ей отведена в этом роль. Но неужели нельзя было сделать все здесь? где и Ред могла ее оберегать. Потому что там, в гуще теней, единственным человеком, способным защитить ее, был Солмер. И от мыслей об этом пальцы у Ред скрючивались, будто когти. Из подушечек на них росли усики лозы, а вены наливались весенней зеленью. Эммон не стал убеждать ее, что все обойдется. Не стал говорить пустых слов ради ненужного утешения. Вместо этого он положил одну большую, покрытую шрамами, руку на ее бедро, а второй убрал ей за ухо оплетенную плющом прядь. «Если Ниф придет», — повторил он, — «а приходить или нет, она решит сама, Ред. Ты не можешь заставить ее делать то, чего она не желает». Он слегка улыбнулся уголком рта. Ни с одной из вас такое не пройдет. Рэд невесело усмехнулась и осушила кружку с Элем. Да, безусловно, не пройдет. Она сжала губы и свела брови. Я просто... я не понимаю. Не понимаю, зачем она втянула всю тьму из той рощи? Зачем она вообще позволила Тенеземью поглотить себя? Ведь были же другие пути. Янтарно-зелёные глаза эмона блеснули в тусклом свете, и он спокойно взглянул на неё. «Возможно, твоя сестра считала так же, когда ты настаивала на том, что должна уйти в диколесе». «Это не одно и то же!» «Но близко», — пожал он плечами. «Вы обе оказались замешанными в чём-то, что от вас не зависит, и связанными с людьми, «Которые вас не заслужили?» «Не смей сравнивать себя с ними», — глухо ответила она, едва не зарычав. «Он пытался убить тебя, эмон Он убил твоих родителей!» «Он был причастен к их смерти», — мягко согласился эмон «Но погибли они из-за непростого стечения обстоятельств. С тем же успехом можно обвинять в этом диколесье». Он помолчал, глядя в сторону. «Или самих Киарана и Гаю. Крайне редко весь груз вины лежит на одном человеке». Рэд пожевала уголок губы. Она рассказала ему и остальным обо всем, что Нив говорила о соумере внутри сердца древа, о том, что они теперь на одной стороне. И эмон отнесся к этому, с намного меньшим недоверием, чем она ожидала. С тех пор, как они стали диколесьем, подавленная яростью волка как будто улеглась. Леса растут долго и медленно. Они терпеливы и спокойны, и часть этой мудрости просочилась в эмона Рэд все ждала, когда терпение и безмятежность хоть немного смягчат ее саму. пока ничего не менялось. «Я не предлагаю его прощать, ты это знаешь». Он поднял густую бровь. «Если ты претендуешь на первый удар, то второй за мной». «Рафи обойдется третьим», — согласилась Ред. «Объединиться с Солмером не значит забыть о его деяниях». Эммон заправил еще один стебелек плюща ей за ухо. Когда мы совсем всем разберемся, когда короли сгинут с концами, тогда сможем поговорить о возмездии, о виноватых и причастных. — И сможем его убить, — просияла Ред. Эммон фыркнул. — Поглядим. Она смотрела на него, по-прежнему закусив губу. На громадную тень, которую отбрасывал в тусклом свете ее волк. На его длинные волосы. и шероховатую кору на запястье, лежащим у нее на ноге. «Ты...» — тихо сказал рэд «Не имеешь никакого права быть настолько милосердным?» эмон склонился вперед и ответил, касаясь ее губ своими. «Кое-кто научил меня, что порой стоит проявлять сочувствие к монстрам. Он поцеловал ее... Скорее ласково, чем страстно. Когда они отстранились друг от друга и соприкоснулись лбами, кто-то загородил свет, лившийся из-за двери. «Земля на горизонте!» — без воодушевления объявила Каю. «Завтра в это же время будем на причале у храма». Рильд сильно отличался от Валейды. В Валейде всю растительность тщательно культивировали. Выводили сорта цветов, устойчивые к холоду, и густые жесткие травы, способные выдержать короткое лето и долгую суровую зиму. Почти все леса, кроме Деколесья, были сосновыми и еловыми, скорее голубыми, чем зелеными. В Рильте же зеленым было все. Даже пляж за небольшим причалом около храма окаймляла пышная, колеблемая ветром трава. Она пучками прорастала из песчаных холмиков, словно земля под ними была слишком плодородной, и ничто не могло ее остановить. За пляжем пестрели цветами поля, покрытые свежей сочной зеленью. Ред ожидала, что диколесии внутри ее обрадуются, когда они сойдут с трапа и вновь окажутся на твердой почве, да еще и посреди буйной растительности. Однако оно осталось таким же, как было во время плавания. Неподвижным, замкнутым и напряженным. Ред быстро посмотрела на эмона Он встретился с ней взглядом и коротко кивнул, давая понять, что чувствует тоже. Пусть и изобильное, это место не было домом, а впереди... поджидала нечто далекое от радушной встречи. Каю прошагала мимо них и направилась к дюнам. «Храм совсем рядом», — сказала она тихо и сосредоточенно. В ней не осталось и следа от той смешливой, игривой девушки, которая садилась на корабль в Валейде. Чем ближе они подплывали к Рильту, тем молчаливее она становилась. постепенно замыкаясь в себе. К концу пути ее не мог рассмешить даже Рафи. Она лишь тускло улыбалась ему в ответ. Сейчас он остановился рядом с Ред и эмоном И они втроем стали смотреть, как Каю взбирается по тропе, уходящей от причала за дюны. «Что-то она больше не рада нашей поездке», заметила Ред после недолгого молчания. «Да». «Не рада», — нахмурился Рафи, провожая Каю взглядом. Потом вздохнул и пошел следом, закрываясь капюшоном от морского ветра. Впрочем, откровенно говоря, предвкушай кто-то встречу с Кири, я бы заподозрил, что у него неладно с рассудком. Последними высадились Лира и Файв. Лира с любопытством озиралась, всегда готовая... впитывать что-то новое. Файв же казался не менее настороженным, чем Ред и эмон Он потер скрытый рукавом знак сделки. «Что ж, давайте уже с этим покончим. «Хотя бы еда будет получше», — сказала Ред, пытаясь думать о хорошем, пока не шагали по песку. «Если тебе по душе бараньи желудки», — отозвалась Лира. Ред скривилась. Храм они увидели, как только перевалили через дюны. Он сиял белизной мрамора среди зелени. Вокруг невысоких каменных ступеней, ведущих к дверям, и простого забора из обточенного водой дерева, раскинулись сады, изобильные пряностями и полевыми цветами, колыхавшимися на неизменном морском ветерке. Каю стояла у дверей, переминаясь с ноги на ногу и не глядя ни на кого из них. Рядом с ней остановился Рафи, напряженно хмуривший лоб. Когда подошли все остальные, он первым повернулся к храму, выпрямив спину и расправив плечи. Потянулся рукой к дверям. Но те распахнулись прежде, чем он успел постучать. Жрица с бледным веснущитым лицом и рыжими волосами стояла за порогом и улыбалась. «Гости из валиды радостно сказала она. «Мы вас ожидали!» Все они принялись искоса переглядываться, беспокойно топчась на месте. Все, кроме Каю. Она скользнула мимо жрицы, даже не посмотрев на нее. «Заходите, я отведу вас с Кири!» Жрица отступила от дверей и снова улыбнулась. «Да заходите же!» Ред еще раз коротко и взволнованно глянула на эмона Он обхватил ее пальцы своими, и они перешагнули порог, чувствуя себя так, словно ступают на вражескую землю. Внутри храм Рильта оказался таким же простым, как и снаружи. На каменных стенах не было ни единого украшения. кроме гобелена с пятью коронами, четырьмя по углам и одной в середине. Ред помнила такой же узор и в святилище Валейды. От круглого холла расходились три коридора, два по сторонам и один прямо напротив входа, и ничто не выдавало, чего следует ожидать в каждом из них. По стенам висели светильники, изливавшие в полумрак неверный свет. Все свечи в них были темно-серыми. Эммон настороженно посмотрел на них. «Только скажи, и мы сразу уйдем», — произнес он так тихо, чтобы услышала одна Ред. В голосе у него шелестела листва. «Я даже не буду жаловаться на морскую болезнь». «Нам нужно выяснить, что ей известно», — прошептала Ред в ответ. Ключ сжёг её сквозь карман. Нужно выяснить, знает ли она, как мне снова попасть к Нив. эмон скрипнул зубами, но кивнул. Каю направилась к среднему коридору, не оглядываясь, чтобы убедиться, пошёл ли кто-то следом. Лира нахмурилась. Почему она знает, куда идти? Может, приезжала сюда раньше? Но даже у Рафи не получилось сказать это уверенно. Он прошипел проклятие и поспешил за Каю. Файв скользнул глазами к Рэд и эмону «Вас это все тревожит так же, как меня?» «В точности», — буркнул эмон Рэд вздохнула, отпустила его руку и двинулась за Каю и Рафи. «Вы двое хуже моих престарелых нянек. Они такие веками», — сказала Лира. В коридоре стояла тишина. нарушаемая только звуками их шагов по камням. Навстречу прошли еще несколько жриц, но совсем немного, и никто из них не заговорил, как будто они едва замечали прибывших. По обе стороны коридора тянулись ряды дверей, иногда распахнутых и открывавших вид на пустые кельи с незастеленными кроватями и незаполненными шкафами. «Мало их тут», — заметил Файв. «Как думаете, несогласных жриц выгнали или поубивали?» Лира угрюмо глянула на него. «Тебе обязательно оборачивать все еще более мрачно, чем есть?» У Ред от беспокойства к горлу подступил комок, мешавший глотать. эмон без конца тер пальцами костяшки. Каю впереди остановилась у закрытой двери. ничем не отличавшийся от всех остальных. Это покои Верховной Жрицы. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросила Ред. Девушка не изменилась в лице. Только темные глаза на миг расширились, прежде чем она отвела их. «Я здесь уже бывала», — беззаботно сказала она. «Училась перед тем, как уехала в Валейду». Ред не смогла решить, верить ей или нет. эмон крепче стиснул пальцы, выдавая те же сомнения. Но что они могли сделать с этим теперь? Поговорить с Кири было необходимо, и Каю привела их прямо к ней. С остальным придется разбираться потом, когда Нив будет дома. После короткого молчания Рафи подошел к Каю, и взялся за дверную ручку. «Что ж, начнем», — выдохнул он, толкая дверь.